Глава четвертая Двадцать минут спустя прибыли бравые служители порядка. Детектив Дугал Макрей в сопровождении пары патрульных. «Ну как тут, Алекс?» — спросил он. «Мне и похуже самоубийства встречались», — ответил я, «но зрелище все равно не из приятных. Показывай». Я отвел Мака вниз. Он прочитал записку, не поднимая ее. Вскоре за нами спустились грузный мужчина с Кассандрой Уилкинс, которая прижимала искусственную руку к искусственному рту. «И снова здравствуйте, миссис Уилкинс», — сказал Мак, вставая между ней и неподвижным телом. «Ужасно извиняюсь, но мне нужно, чтобы вы провели официальное опознание». Я приподнял брови. По иронии судьбы, с расцветом переноса сознания мы снова вернулись к необходимости звать родственников на опознание. Законы о защите персональных данных не позволяли устанавливать в искусственные тела идентификационные чипы или устройства слежения. Собственно, это была одна из многих причин стать трансфером. Они не оставляли за собой ни отпечатков пальцев, ни следов ДНК. Кассандра мужественно кивнула. Она была готова выполнить просьбу Мака. Тот отодвинулся, как живой занавес, и открылось синтетическое тело с зияющей раной на голове. Кассандра взглянула на него. Я думал, она тут же отведет глаза, но она продолжала смотреть. Наконец, Мак очень мягко спросил. «Это ваш муж, миссис Уилкинс?» Она медленно кивнула, тихо ответила. «Да, ох, бедный мой Джошуа!» Мак отошел поговорить с полицейскими, и я последовал за ним. «Что вы делаете с мертвыми трансферами?» — спросил я. «Вызывать судмедэксперта подозреваю бессмысленно». Вместо ответа Мак кивнул грузному мужчине. Тот ткнул себя в грудь и приподнял брови в классическом «Кто, я?» Мак снова кивнул. Мужчина огляделся, словно переходил воображаемую дорогу и приблизился. «Да?» «Кажется, вы здесь старший сотрудник», — сказал Мак. «Я прав?» «Горацио Фернандес», — представился мужчина с испанским акцентом, — «Джошуа тут всем заправлял, но я старший техник». сеньор техник», — подумал я. «Хорошо», — сказал мак, — «полагаю, вы лучше нас сможете определить точную причину смерти». Фернандес красноречивым жестом указал на искусственный труп, словно все было, ну, если не совсем очевидно, то хотя бы понятно. Мак помотал головой. «Уж больно банально». — сказал он, заговорщически понизив голос. Орудие под рукой, предсмертная записка. Он приподнял лохматые рыжие брови. — Просто хочу убедиться. Кассандра подошла ближе, чего маг не видел, зато видел я. Она подслушивала. — А, -а — сказал Фернандес, — ну ладно, можем разобрать его, проверить, все ли в порядке. — Нет, — возразила Кассандра, — не надо. «Боюсь, это необходимость», — сказал мак, поглядев на нее. Шотландский говор всегда придавал его словам остроту, но я слышал, что он старается разговаривать мягко. «Нет», — дрожащим голосом повторила Кассандра, — «я запрещаю». Тон мака стал жестче. «Не получится. Я обязан провести вскрытие, если считаю смерть подозрительной». Кассандра хотела было сказать что-то еще, но передумала — Горацио шагнул к ней и приобнял массивной рукой за хрупкие плечи. «Не волнуйтесь, мы будем осторожны». Тут лицо его слегка просветлело. «О, знаю! Мы посмотрим, какие детали можно спасти, и отдадим их кому-нибудь другому, кто не может позволить себе такое качество из первых рук». Он блаженно улыбнулся. Джошу а бы этого хотел». «Следующий день...» застал меня сидящим в кабинете и выглядывающим в небольшое потрескавшееся окно. Пыльная буря закончилась, за куполом по поверхности планеты повсюду были разбросаны валуны, как игрушки на полу детской спальни. Телефон зазвонил, наигрывая госпожу удачу, я посмотрел на него в надежде на новое дело, лишние салары бы не помешали. Но звонили из участка. Я велел устройству принять вызов, и на запястье появилось миниатюрное лицо мака. «Здорово, Алекс!» — сказал он. «Не заглянешь в участок?» «А что такое?» — миниатюрный мак нахмурился. «Ничего, что я готов обсуждать по телефону». Я кивнул. Дело Уилкинса было раскрыто, так что мне все равно сейчас нечем заняться. Я успел проработать всего семь оплачиваемых часов, черт побери, да и то с натяжкой. Я направился к центру по девятой авеню, минуя грязных старателей и последствия драки, где за каким-то придурком в луже крови ухаживала пресловутая проститутка с золотым сердцем и сломанного робота, пытавшегося проложить себе дорогу на трех ногах из четырех. Добравшись до полицейского участка, я обменялся неизбежными колкостями с Хаксли и прошел в кабинет. «Привет, Мак», — сказал я, — «как дела?» «Утро доброе, Алекс». — ответил Мак, растягивая Эр в утре. — Проходи, садись. Он повернул ко мне монитор настольного терминала. — Взгляни. Я посмотрел на экран. — Отчет по Джошуа Уилкинсу. Мак кивнул. — Прочитай раздел об искусственном мозге. Я пробежался по тексту до нужной секции. — И? — спросил я, так ничего и не поняв. — Ты знаешь, что такое базовая синаптическая сеть? — Нет. — И ты, умник, тоже не знал, пока тебе не сказали. Макс слегка улыбнулся, признавая мою правоту. — В общем, ошметков мозга там осталось немало. А тот здоровяк, Фернандес, помнишь, уж очень увлекся всей этой криминалистикой и решил прогнать их через какой-то местный анализатор. И знаешь, что он нашел? — Что? — Материал внутри искусственного черепа оказался девственно чист. На него ничего не записывали. — Хочешь сказать, в него не загрузили отсканированный разум? Мак сложил руки на груди и откинулся в кресле. — В точку! Я нахмурился. — Но это невозможно. Если разума не было, кто написал записку? Мак приподнял лохматые брови. — Вот уж действительно, кто? — сказал он. — И что случилось с отсканированным сознанием Джошуа Уилкинса? — В новом «ты» уже знают? Мак покачал головой. «Нет». И Фернандес согласился придержать язык за зубами, пока идет расследование. «Но я решил ввести тебя в курс дела, раз уж ты ищешь Уилкинса. В конце концов, нужно же тебе иногда зарабатывать, а то как ты будешь давать мне взятки?» Я кивнул. «Вот за это ты мне и нравишься, Мак. Всегда действуешь в моих интересах». Возможно, стоило сразу пойти к Кассандре Уилкинс и убедиться, что она все еще согласна платить, но сначала мне хотелось разрешить пару вопросов, и я знал, к кому обратиться. Хуан Сантос был лучшим в городе компьютерным специалистом. Я познакомился с ним во время одного из предыдущих дел, а недавно между нами завязалась дружба, мы одинаково любили земную выпивку, и он был не прочь поискать ее со мной в самых захудалых салунах Нью-Клондайка. Я позвонил ему, и мы договорились встретиться в гнутом зубиле, малюсеньком убогом баре на Четвертой авеню в шестом концентрическом кольце зданий. Барменом там работал угрюмый мужик по фамилии Батрик, биологический, не трансфер. Плоти у него было достаточно, а по венам тек чистый лед. Сегодня он был одет в серую майку, на лице красовалась черная с щетина. — Ло, Макс, — поприветствовал он, когда я вошел, — в этот раз обойдешься без сломанной мебели. Я вскинул руку. Жизнью клянусь. Батрик продемонстрировал средний палец. «Эй, разве можно так обращаться с любимым клиентом?» «Мои любимые клиенты», — сказал Батрик, протирая стакан грязной тряпкой, «платят за свою выпивку». «Ну, да». Я позаимствовал остроумный ответ из репертуара сержанта Хаксли. «Что поделать?» Я направился к столику в углу. Официантки здесь было две, и обе ходили топлес. Моя любимая, симпатичная брюнетка по имени Диана, вскоре подошла взять заказ. «Привет, куколка», — сказал я. Она наклонилась и чмокнула меня в щеку. «Привет, милый». Слабая гравитация Марса благотворно сказывалась на фигуре, но все равно было заметно, что Диане за сорок. С каштановыми волосами до плеч и карими глазами она была довольно приятной на вид, хотя, как и большинство жителей Марса, потеряла значительную часть мышечной массы, с которой сюда прилетела. Мы частенько спали друг с другом, но отношениями это назвать было нельзя. В бар вошел Хуан Сантос в черной футболке и джинсах. Почти такой же высокий, как я, он сильно уступал мне в ширине плеч и в целом напоминал типичного худосочного ботана. И, как и многие подобные ботаны, частенько имел виды на тех, кого стоило бы оставить в покое. — Диана, привет, — сказал он, — я тут принес тебе кое-что. Хуан протянул ей нечто, наспех завернутое в пластиковую упаковку. «Спасибо!» — воодушевленно сказала она еще до того, как открыла подарок. «Я мало знал о прошлом Дианы, но ее явно научили хорошим манерам». Она развернула обертку и извлекла одну единственную белую розу. Диана аж взвизгнула. Цветы — редкость на Марсе. Те немногие поля, которые у нас были, в основном отводились под выращивание либо съедобных растений, либо генно-модифицированных, которые помогали очищать атмосферу. Она наградила Хуана поцелуем прямо в губы, что изрядно его порадовало. «Я заказал скотч со льдом, который здесь сделали из углекислого газа. Хуан попросил просто виски». Его взгляд задержался на покачивающихся бедрах Дианы, отправившейся за выпивкой. «Так-так-так», — сказал я, когда он наконец-то сел напротив. «Не знал, что ты на нее запал». Он смущенно улыбнулся. «А кто бы не запал?» Я промолчал, что Хуан принял как знак заинтересованности. Она пока не согласилась на свидание, но пообещала почитать мне стихи. «Повезло тебе», — ответил я ровно. Говорить, что в выходные мы с ней встречаемся, было как-то паршиво, так что я промолчал. Зато добавил, «Знаешь, как чихает поэт? «Нет». «Как?» «Хайку!» «Ты только основную работу не бросай, Алекс!» — Эй, — сказал я, приложив руку к сердцу, — ты меня ранил. В глубине души я стендап-комик. — Ну, — сказал Хуан, — я всегда говорил, что люди должны быть верны своей сокровенной сути, но... М-да, и какова же твоя сокровенная суть? — Моя-то, — Хуан вскинул брови, — я истинный гений до мозга костей. Я фыркнул. Объявилась Диана с выпивкой, мы поблагодарили ее, и Хуан снова с тоской посмотрел ей вслед. Когда она скрылась, он обернулся ко мне и спросил: Ну, что случилось? У него был широкий лоб, длинный нос и покатый подбородок, из-за этого казалось, что он вечно наклоняется вперед, даже когда он сидел ровно. Я отпил скотч. Что ты знаешь о переносе сознания? Поразительная штука, ответил Хуан. Решил загрузиться? В будущем, может. Знаешь, говорят, трансфер окупается за три марса года. Налог на жизнеобеспечение это платить не придется. Поэтому налогу я задолжал и не хотел даже думать, что произойдет, если я продолжу от него бегать. «Это плюс», — сказал я. «А ты? Собираешься загружаться?» «А то! Еще как! Сразу по полной программе. Обостренные чувства, суперсилы и все остальное. И вообще хочу жить вечно. Да кто не хочет? Отцу, правда, это не понравится». «Отцу? Его-то что не устроит?» «Он служит, — фыркнул Хуан. — В правительстве? Нет, — Нет-нет, служит, в церкви. Не знал, что такие остались, даже на земле. Он как раз там, в Сантьяго. Ну да, ты прав, бедный старик все еще верит в души. Я вскинул брови. — Серьезно? — Ага. И поскольку он верит в души, ему трудно смириться с идеей переноса сознания, — говорит новое тело другой человек. Я вспомнил о том, что было написано в предсмертной записке. «А что, нет?» — Хуан закатил глаза — И ты туда же. Нет, конечно. Ладно, когда трансферы только появились, все вокруг об этом вопили, но это было кучу лет назад. Сейчас все привыкли. Спасибо новому «ты». Они хорошо постарались прояснить эту тему, иначе возникли бы всякие этические споры, ограничения и прочая волокита. А они всего избежали, и все потому, что предоставляли только одну услугу — перенос. Ни копирование, ни дублирование, простой перенос человеческого сознания в более надежное место. И все. Никаких тебе проблем с юридическим наследованием личности и собственности, никакого повторного права голоса и все такое. «И это правда?» — спросил я. «Они просто переносят сознание? Ничего больше?» «Ну, так они говорят. Перенос — хорошее, безопасное слово». Но разум — просто программа, а со времен зарождения компьютеров программы переносились с одной платформы на другую путем копирования с последующим немедленным стиранием оригинала. Но новый мозг ведь искусственный, так? Тогда почему у нас есть гениальные трансферы, но нет гениальных роботов и компьютеров? Хуан хлебнул виски. «Ничего удивительного». Мы так и не смогли воссоздать человеческий разум. Раньше все только и болтали о так называемой сингулярности, когда искусственный интеллект превзойдет человека, но этого так и не произошло. Но если в мельчайших деталях просканировать и оцифровать структуру мозга, конечно, где-то там будет скрываться разум. Вопрос только, где? Я хмыкнул, попивая скотч. Ну и что бы ты поменял, если бы загрузился? Хуан раскинул ручки-палочки в стороны. нельзя улучшить совершенство я усмехнулся а вообще насколько можно меняться ну например в тебе полтора метра роста а ты хочешь играть в баскетбол можно стать двухметровым ну да конечно я нахмурился а у скопированного разума не будет проблем с новым ростом не ответил хуан когда говард слепков только придумал технологию переноса сознания старые программы управляли новым делом напрямую Месяцами учились ходить, все такое. «Ага, я что-то такое читал», — Хуан кивнул. «Ну вот, но сейчас скопированный разум просто сидит и командует, а мысли перехватываются главным компьютером нового тела. Скажем, вот захочет перенесенный разум поднять стакан». Продемонстрировав пример на практике, он отпил виски и поморщился. «Компьютер сам решает, какие шкивы задействовать, как далеко тянуться и тому подобное». то есть можно заказать вообще любое тело, не оглядываясь на оригинал? — А то, — он взглянул на меня, щурясь, — в твоем случае только это и остается. — Черт! — Да ладно, не обижайся, — сказал он, глотнул еще виски и снова довольно поморщился. — Просто я надеялся на другой ответ, а то у меня тут одно дело — ищу владельца местного филиала «Нового ты». — Серьезно? — спросил Хуан. — Ага. И я думаю, что он намеренно перенес свой разум в другое тело, не то, которое заказал для себя. И зачем ему это? Чтобы потом инсценировать якобы свою смерть. Подозреваю, он с самого начала это задумал, потому что оставил себе прежнюю внешность. Видимо, хотел скрыться, притворившись мертвым, чтобы его не искали. А это-то ему зачем? Я нахмурился и выпил еще. Пока не уверен. Как вариант, хотел сбежать от супруги? Возможно, но она горячая штучка. Хм, — сказал Хуан, — не знаешь, в каком он сейчас теле? Пока нет. Я надеялся, что оно должно быть в чем-то похоже на старое. Это сократило бы число возможных подозреваемых, но, видимо, нет. Не, точно нет. Я опустил взгляд на стакан. Сухой лед исходил белым паром, который клубился у кромки. Тебя не только это беспокоит. — заметил Хуан. Я поднял голову и увидел, как он делает глоток виски. Струйка янтарной жидкости сбежала с уголка губ и блестящие капли повисла на покатом подбородке. — Что такое? Меня передернуло. — Был вчера в новом «ты». Ты знаешь, что происходит с настоящим телом, когда разум перемещают в искусственное? — Конечно, — сказал Хуан. — Говорю же, программу нельзя просто перенести. Ее копируют, а оригинал удаляют. После трансфера настоящее тело подвергается эвтаназии. Я кивнул. А если мужик, которого я ищу, перенес сознание в тело, предназначенное для другого, и тот разум не был скопирован, тогда, я глотнул скотч, тогда получается это убийство. Есть души, нет их, какая разница? Сотрешь единственную неповторимую копию чьего-то разума, и все, человек мертв. «Так?» «О, да», — ответил Хуан, — «мертвея Марса». Я опустил взгляд на клубящийся в стакане туман. «Значит, я ищу не мужа, сбежавшего от жены. Я ищу хладнокровного убийцу».